Глава четвертая. Тактическое отступление. Нас, сонных и дрожащих от сырости и вечерней прохлады, сопровождали Саша и Валентин Петрович. «Может быть, хотя бы поесть дадите?» — попробовала перевести разговор в интересующую ее плоскость Ольга. «Сначала тренировка, потом еда». Неудачно попытался пошутить Петрович, несмотря на внушительное брюшко с приличной скоростью, наворачивающей круги вокруг нас. — На самом деле есть просто нечего, но к нашему возвращению Андрей с Суреном обязательно что-нибудь найдут. — А тут, похоже, еще и продовольственный кризис. Зато стало понятно, почему лидеры отряда с нами не пошли. Насчет лысого же, уверен, он просто сказал, что ему начхать на новичков и продолжил спать дальше. А что вы вообще обычно едите? С подозрением в голосе начала лиса. Ну, если много еды, сразу надо, почесал голову Саша. То кто-нибудь обычно идет в дальний лес и, если повезет, забивает лося или кабана. А если нет, то появляется у надгробья и матерится, чтобы его выпустили. Что-то Петрович сегодня больно веселый. Наверное, потому что Игоря рядом нет. — Так пошли бы сразу все толпой туда, — предложил мажор. Если что опасное попадется, вместе же проще справиться, а так гарантированно мясо принесут. Звучит логично. Вот только, судя по улыбкам на лицах наших сторожилов, все не так просто. «Если что опасное попадется в дальнем лесу, то там никто не выживет», — за унывным голосом произнес Саша и расхохотался, а Петрович тут же к нему присоединился. «Это что же должно было случиться с людьми, чтобы у них так поменялось отношение к смерти, и это при том, что одного из них совсем недавно прикончили, свои же?» «Может, хватит бегать кругами?» А вот участковый, судя по всему, еще не до конца оклемался после своего воскрешения и выглядел неважно. — Нельзя, Валя скорость качает! — фамильярно ответил Саша. С другой стороны, с учетом местного бессмертия грани возраста неизбежно стираются, а они тут уже прилично. Интересно, кстати, сколько? — Он же у нас копейщик, ему без подвижности никуда! — Копейщик? Да уж, эта нескладная фигура с таким заявлением не очень вязалась. С другой стороны, достиг же Петрович как-то своего девятого уровня, значит, может чего-то. Так, понемногу болтая, мы двигались вперед. Как оказалось, ведут нас на старое кладбище, расположенное как раз между базой и болотом. Как сказал Валя, он же Петрович... Там живут древние костяки всего лишь второго уровня, для новичков вроде нас самое то. На словах звучит обыденно, но вот когда прямо перед тобой из земли лезет скелет, весь в грязи и с красными огнями пожара, гудящего внутри черепушки и видимого через глазницы, это жутко. К счастью, никакой экстремальной проверки для нас не задумывали. Саша выхватил молот, оказавшийся его божественным оружием, и моментально расплющил костлявого гостя. «Вот и дошли», — довольно протянул он. «Теперь немного основ. Во-первых, оружие. Научитесь прятать и доставать его. Во-вторых, тренировка. Сейчас разойдитесь по полю. При текущем уровне вам бой один на один самое то». Убьете 10 противников, получите второй уровень. Как только все справятся, пойдем назад. Будете обдумывать новый опыт, а заодно и перекусим. И последнее. Если попадется кто-то крупный, бегите к нам, мы прикроем. Но если враг будет больше 10 уровня, то можете умирать на месте, здесь вам уже никто не поможет. И тогда увидимся на базе. Прятать и доставать меч оказалось несложно. Просто представляешь, как он исчезает в воображаемой сумке, а потом появляется в руке. Дольше всех возился Семен. Один раз он даже вызвал свой нож лезвием вниз и почти отрезал себе пару пальцев, чем заслужил небольшую, но крайне занудную лекцию от Петровича. Как оказалось, лишиться конечностей тут проще простого, и если обычную рану практически любой тяжести можно за пару часов вылечить обычными бинтами, то такие травмы тут пока умели лечить только с помощью преждевременной смерти и повторного возрождения. А потом мы пошли вперед, медленно расходясь в стороны. Что характерно, Никто не стал спорить, нужно это или нет, подозреваю, если бы нас сюда забросили просто так, без прелюдии, то криков и возмущения было бы выше крыши. — Вася, тебе не страшно? — тихо спросила идущая метрах в пяти от меня лиса. Похоже, после недавних событий она все-таки стала относиться ко мне немного лучше, чем к остальным. Вот только нужно ли мне это доверие? — Ни капельки! — Бодро вру в ответ и останавливаюсь. Земля впереди начала шевелиться. Вот сейчас появится и мой первый противник. Древний истлевший скелет, уровень второй. Как нас учили, я первым делом проверил его описание. Все нормально, никаких сюрпризов. Значит, можно начинать. У меня приемов нет, так что подхожу и с размаху бью мечом. От неуверенного удара лезвие заходило в руках и чуть не выскочило, но система зачла успех. Нанесен урон двадцать, десять оружия, десять сила, заблокировано восемь. Получается, я отнял двенадцать жизней. Кстати, при должном упорстве с моей силой я бы смог справиться с этим противником и кулаками. Это немного успокаивает. И тут уже сам скелет пошел в атаку. От первого удара я уклонился, но, похоже, тот так и задумывал. Бездумно уходя в сторону, я сам же налетел на удар второй рукой, отбросивший меня в сторону почти на метр. Получен урон 20, заблокировано 18, 10 — выносливость, 8 — броня. Удар скелета при всем внешнем ужасе отнял у меня всего две жизни — Теперь понятно, почему Петрович и Саша совсем о нас не беспокоились. Плюс у меня серьезно выросло мнение об организации нашего обучения. Получается, нам выдали «плохонькие броньки» специально. Так мы не умрем, но зато поймем, что такое урон от монстров, и хотя бы немного к нему привыкнем. Разобравшись, как все работает, я за пару минут добил своего противника, получил десять опыта и огляделся по сторонам. Лиса тоже уже расправилась со своим первым и принялась за второго. При этом у меня возникло ощущение, что порой во время боя скелет терял ее из виду. Интересно, это так ее маскировка работает? Возле Семена лежало уже два костяка. И с третьим он даже начал экспериментировать, пробуя наносить удары в отдельные конечности и каким-то образом лишая противника возможности ими шевелить. Миша же, казалось, бесцельно бродил кругами. Он что, еще ни одного не нашел? Стоило мне об этом подумать, как перед ним из-под земли полезла сразу парочка. По-женски взвизгнув, мажор занес над головой меч. Тот засветился белым светом... Пошел вниз и с одного удара разнес на кусочки обоих противников. — Да уж, это не мое ковыряние. Навыки — сила. — Не обращай внимания, — оказывается, лиса наблюдала за мной в это время. — Найдешь себе боевую косу и тоже станешь сильнее. — Успокоила, называется. Мне бы сейчас со своими заклинаниями разобраться. Но никак, пока все рядом и надо обратить внимание лиса хоть и постоянно делает вид что занята своими делами но про мое оружие все услышала и запомнила прав я был когда ей прозвище придумывал спасибо делаю вид что мне приятно ее участие и начинаю двигаться вперед в поисках следующего костяка а, -а, -а, а донесся крик ольги с противоположного конца поля С расширившимися от испуга глазами она бежала в нашу сторону, а в плече у нее торчало маленькое деревянное копье, даже скорее дротик. — Это скелеты-воины, — раздался спокойный голос Саши, совершенно не сочетающийся с тем, что он сказал дальше. — Нам с ними не справиться, так что все отступаем на базу. Если заблудитесь по дороге, умирайте. Вот и вся помощь. Оба наших охранника в мгновение ока скрылись из виду. «Видимо, не зря Петрович скорость прокачивал. Бегают они сейчас гораздо быстрее, чем я. В принципе, я понимаю их поступок. Зачем умирать, если не можешь ничего сделать? А с нами все равно ничего не случится. Но, с другой стороны, все равно неприятно. Тот же лысый, когда за нами гнался кадавр, поступил гораздо честнее». В этот момент я наконец-то увидел преследователей Ольги. Семь скелетов, вроде бы все двенадцатого уровня, если верить системе. Да и внешне выглядят гораздо серьезнее. Все закованы в латы, и огонь внутри черепушек горит, кажется, немного ярче. В этот момент один из них вспыхнул синим пламенем, видимо, ускорившим его движение раза в два, Превратившись в смазанный силуэт, скелет моментально догнал пытавшуюся убежать от него девушку и разрубил напополам. — Вместе мы сможем! — оказывается, все это время Семен пытался объединить нас, чтобы вместе справиться с противником. Но сейчас, увидев демонстрацию силы, замолк, развернулся и, не говоря больше ни слова, побежал в направлении базы. Лиса с Мажором проделали этот маневр еще раньше. Получается, я сейчас один остался на поле. И что дальше? А успею ли я убежать со всеми, или лучше воспользоваться моментом и попробовать проверить одну мою теорию? «Бегите, я попробую увести их в сторону!» «Даже если ничего не получится, хотя бы поработаю на имидж недалекого наивного болвана». Такие никому не мешают, и поэтому живут дольше всех. Ого! Лиса на мгновение остановилась. Она что, хотела мне помочь? К счастью, похоже, передумала. И я теперь могу спокойно бежать в сторону болота. Ну, как спокойно? Меня сейчас все-таки пытаются убить. Но зато у меня есть план. Андрей сказал, что на болоте живут москиты, бьющие магией дальше цитата, атакуют слабо, но их много, и вот тут у меня большая надежда на мою уникальную магическую защиту. Если эти воздушные кровососы бьют меньше, чем на 3 единицы урона, то я выживу. А там или оторваться от погони получится, или сработает второй этап плана. Если кадавр съел волков, когда мы шли сюда от костра, то, получается, монстры тут враждуют друг с другом. А значит, есть вероятность, что комары расправятся с моими преследователями. Я уже начал выдыхаться, когда лес вокруг неожиданно стал реже, а под ногами что-то смачно хлюпнуло. Неужели я добрался? Впрочем, радоваться пока рано». Стараясь не спешить, но и не останавливаясь, я совершил несколько рискованных прыжков с кочки на кочку, оказавшись в итоге метрах в двадцати от берега. Все, дальше идти некуда. И только немного успокоившись, я обнаружил, что вокруг меня вьется облако насекомых, а жизни опустились почти на десять процентов. Посмотрев внутрь, удалось разобраться, в чем дело. Большинство атак маленьких кровопийц наносили всего лишь один-два урона, полностью поглощаемые моим сопротивлением. Но иногда проходили и критические удары, снимающие сразу четыре жизни, и именно они понемногу опускали уровень моего здоровья. К счастью, у меня есть затягивание ран. Оно моментально восстановило все потери, а повисший значок регенерации еще двадцать секунд радовал компенсируя все потери. «Что ж, значит, расслабиться не получится, но и выжить я тут смогу». В этот самый момент на берегу появились мои преследователи. Все вьющиеся вокруг москиты тут же оставили меня в покое и полетели в их сторону. «Неужели сработает?» С замирающим от восторга сердцем я смотрел, как жизни моих преследователей медленно ползут вниз. Крови у них, конечно, не было, но местные комары, судя по всему, не считали, что это хоть как-то извиняет нарушителей. И вот один за другим скелеты начали падать на землю. Нет, один остался. Похоже, не только у меня есть простенькие магические сопротивления». Капитан скелетов-воинов, уровень пятнадцатый. Не обращая внимания на вьющуюся вокруг машкару, он двинулся в мою сторону. Неужели сможет добраться? Сначала он провалился в трясину по пояс, потом по грудь, но упорно, хоть и медленно, продолжал тянуть себя вперед. Получается, либо я сейчас что-то сделаю, либо уже скоро он меня все-таки прикончит. А что я могу? Меч точно не поможет. Выходить с ним против противника такого уровня было бы извращенной формой самоубийства. Значит, остается только моя магия. Так ведь и там атакующих заклинаний нет. От безысходности кинул проклятье. Скелет начал двигаться немного медленнее. Точно оно же замедляет. И ведь не только. Ослабление снижает все показатели противника на 10%. Если у противника есть благословение, с вероятностью 30% превращает одно из них в проклятие такого же уровня. Так, а лечение вешает регенерацию – Будет ли она считаться благословением? С легкой дрожью колдую затягивание ран на скелета. Получилось. А теперь проклятие. Регенерация заменена на эффект снижения точности. Еще раз, должно же быть там что-то полезное. Обновляю затягивание ран и опять жду успешного прохождения проклятия. Регенерация заменена на эффект корни. Очень хорошо. На этот раз скелет вообще застрял на месте. Еще раз. Регенерация заменена на эффект ослабления нежити. Регенерация заменена на эффект яд. Последние два раза получилось особенно удачно. Не знаю, что сделало ослабление нежити, но эффект был красивый. Показалось, что над скелетом взошло небольшое солнце. Тот даже обиженно замычал, а яд вообще начал отнимать у него жизни. Немного, но и висит он немало по времени. И в конечном итоге я смог. Через несчетное количество ругательств и мата у скелета наконец-то кончились жизни». Вы убили капитана скелетов-воинов. Получено полторы тысячи опыта. Получен уровень пять. Получено десять очков характеристик. Получено два очка навыков. Неплохая награда. И это я еще не обшарил его труп».